Лайфхак 12. Правильно выбирайте банк для хранения своих денег. Надёжность банка определяется целями его собственников и менеджеров. Когда вкладываю деньги на банковский депозит, то понимаю, что это вложение не принесёт мне сверхприбыль, но увеличит мои накопления. В определённый момент времени хочу гарантированно забрать сумму вклада с процентами. Я стараюсь выбирать надёжный банк, где на конкретный момент времени, когда мне надо перекладывать деньги, наиболее привлекательны условия по вкладам. Конечно, абсолютно надёжных банков не существует. Риск банкротства присутствует практически в любом банке. Микроскопический он только у Сбербанка. Но там одни из самых низких ставок по депозитам. При оценке надёжности банков важно понимать, на чём зарабатывают коммерческие банки. Упрощённо, доходы банка состоят из платы за расчётно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, платы за обслуживание карт, валюта обменные операции, доход от инвестиций в ценные бумаги. разницы от процентов, полученных по выданным кредитам и выплаченных процентов по депозитам. Из последнего понятно, что ставка по банковским депозитам меньше, чем ставка по кредитам. Уровень процентных ставок в нашей стране зависит от размера ключевой ставки. Для справки, ключевая ставка это минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк России ЦБРФ предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в 1 неделю. И одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. Она играет ключевую роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость привлекаемых банками ресурсов для обеспечения своей основной деятельности. Величину ключевой ставки всегда можно посмотреть на сайте Центрального банка России по ссылке www.cbr.ru. Банки, занимающие топ-10 в финансовом рейтинге банков www.banki.ru slash banks slash ratings, как правило, предлагают ставки по депозитам ниже уровня ключевой ставки. Не обязательно деньги вкладывать только в топ-10 банков, но ориентироваться на их ставки надо. Если коммерческий банк предлагает депозиты выше, чем ключевая ставка на 3% и более, в него рискованно вкладывать деньги. У таких банков может быть в любой момент отозвана лицензия. Объясняю ниже почему. Банк привлекает деньги вкладчиков под высокую ставку процента и выдаёт кредиты под среднерыночную процентную ставку. Ставка по кредитам на уровне топ-10 банков. Вопрос: на чём зарабатывает банк? Не получится ли так, что банку не хватит средств, чтобы покрыть расходы, и он обанкротится, и вкладчики не смогут вернуть деньги? А может, банк попросту собирает деньги у вкладчиков и отдаёт их в долгосрочные кредиты заёмщикам, которые не собираются гасить долг? То есть собственники и или топ-менеджеры банка заранее продумывают его банкротство. Такие банки привлекают внимание ЦБ. В любой момент у них может быть отозвана лицензия. Банк привлекает деньги вкладчиков и выдаёт кредиты под высокие ставки процентов. Кредитные менеджеры не сильно уделяют внимание платёжеспособности заёмщиков и ликвидности их залога. То есть существует высокая вероятность, что заёмщики банка задержат платёж по кредиту либо вообще не вернут деньги. Банк может задержать выплаты вкладчикам Информация просочится в интернет, и люди массово кинутся закрывать вклады. Если у банка нет возможности в течение 2 недель самостоятельно рассчитаться с вкладчиками, ЦБ отзывает лицензию. Вывод: банки, предлагающие ставки по депозитам выше ключевой, рассматриваю как рискованные, в которые не следует вкладывать деньги. Кроме уровня процентной ставки, при выборе банка смотрю ещё на ряд ниже приведённых характеристик: наличие лицензий. Банк должен иметь лицензию на привлечение денежных средств на вклады и генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Проверка делается на сайте ЦБРФ www.cbr.ru/кредит в разделе Информация по кредитным организациям. Справочник кредитных организаций. Там же располагается отчётность по интересующему банку, информация о собственниках, ссылки на сайт банка. И делать переход на сайт банка надо именно с сайта ЦБ, чтобы удостовериться, что попали на реальный, а не фейковый сайт. Участие банка в системе страхования вкладов В РФ депозитные вклады физических лиц застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей. В эту сумму попадает сумма вклада и набежавшие проценты. Если накопление с предполагаемыми процентами превышает 1,4 миллиона рублей, целесообразно открыть вклады в нескольких банках. Актуальную информацию о страховании вкладов можно прочитать на сайте Агентства по страхованию вкладов. Обратите внимание, что ориентироваться только на то, является ли банк участником системы страхования вкладов, нельзя. Во-первых, стопроцентной гарантии получения денег даже в пределах 1,4 млн руб. не существует. Во-вторых, даже если выплатят страховую сумму, от момента отзыва лицензии банка проценты начислять на вклад не будут. То есть определённый период деньги не будут приносить доход. Хороший новостной фон о банке. Прежде всего, изучаю, как банк общается с вкладчиками через соцсети, как быстро реагирует на жалобы клиентов, смотрю отзывы вкладчиков на различных сайтах. Рейтинг банка, вхождение банка в топ-30 по различным рейтингам, например, на сайтах www.sberometer.ru/banks или www.banki.ru, повышает его привлекательность для вложения денег. В случае, если у банка ухудшится финансовое положение, его скорее всего возьмут под санацию крупные банки. Наличие в городе подразделения банка. Все вклады делаю онлайн, но наличие подразделения в городе, куда при необходимости можно прийти, считаю важным. Лайфхак 12. Высокой гарантии возврата вложенных денег с процентами является правильный выбор банка. Изучите информацию о банке перед тем, как нести туда свои деньги. Если все признаки надёжности у выбранного банка есть, открывайте в одном банке вклады, которые по размеру вместе с начисленными процентами не превышают страховую сумму. Если ваши накопления больше страховой суммы, откройте вклады в нескольких надёжных банках. Когда сумма накоплений, которую вы желаете разместить в банке, существенно превышает страховую 1.4 млн руб., например, в 5, 10 и более раз, и вам неудобно иметь вклады в пяти и более банках, надо проанализировать финансовую устойчивость банка. Для этого изучите финансовую отчётность банка по МСФО, структуру банковской группы, биржевые новости о банке. Если вы не финансовый специалист, рекомендую посетить специальные курсы, где учат читать отчётность. И напоследок, внимательно читайте договор банковского депозита при открытии вклада. Особенно стоит обратить внимание на пункты: ставка по вкладу, может ли банк её изменить, периодичность начисления процентов, возможность их капитализации, порядок выплаты процентов, возможность пополнения вклада, возможность снимать деньги без потери процента. Какая будет ставка при досрочном снятии денег с вклада? Порядок расторжения договора. Наличие дополнительных комиссий. Когда откроете вклад, постоянно следите за новостями о банке.